23 часа 00 минут. Обдав лицо Жан-Пьера своим дыханием, Поль возвращается обратно и садится. Похоже, что злится и дуется, всем своим видом выказывая подозрительность и недоверие. Жена в утешение гладит его по щеке, улыбаясь, будто он только что набрался храбрости и, наконец, сказал все, что думает. Изабель к этому моменту уже устроилась на гладко выбритом бедре шведа в трусах, в то время как муж спрашивает себя, не довелось ли ему стать жертвой галлюцинаций. К гневу в его душе теперь примешивается еще и беспокойство, причем в таком количестве, что может даже одержать верх. «Не мужчина?» — переспрашивает он. «Я не ошибся. Ты именно это мне только что сказал». «Совершенно верно». С другой стороны... Это меня ничуть не удивляет. После того, как ты напялил на себя эту тряпку. Я гендерфлюид, Жан-Пьер. Кто? Кто? Пол гендерфлюид, говорит Соланж, глядя на мужа влюблённым взглядом, который так не вяжется с её оскорблённым видом. Как? Как? Если тебе так больше нравится, то небинар, доводит свою мысль до логического завершения Соланж. Чего? Небинар? Вапит Изабель, будто обращаясь к глухому. Видя на лице Жан-Пьера недоверчивую мину, сосед считает необходимым все разъяснить. Гендерфлюид, он же не бинар. Этот человек, сексуальная идентичность которого не соответствует ни мужскому, ни женскому полу и определяется за рамками двойственности мужчина-женщина. Ваш друг лишь хочет сказать, что его пол не определен. Плененный этими выкладками, селись их понять, как ни в чем не бывало, Жан-Пьер на миг даже забывает, что его жена обняла левой рукой за шею мужчина в трусах. «Тарабарщина какая-то. Это что, на шведском?» «Нет», — отвечает Бьерн Борг, — «на французском. Причем на корректном французском, которому вам тоже было бы совсем неплохо поучиться». «Он меня еще учить будет, нудист вонючий». «А сколько вашему мужу лет?» — спрашивает швед у Изабель — которое в этот самый момент запечатлевает на его виске непорочный поцелуй. Этим вечером я не могу ответить на ваш вопрос. Сегодня он карманнионец какой-то. Слушать адресованные ему презрительные слова, видеть, как её лицо, то самое, которое он так часто держал в руках и целовал, теперь прилипло к соседу, в мозгу Жан-Пьера и без того уже немало поражённым, сродни взрыву динамита. Полегче, Изабель. Заклинаю тебя, полегче. В ответ на эту угрозу, почти даже не завуалированную, Швед грациозно снимает с бедра Изабель. В этом жесте каждая мышца его тела физически свидетельствует о своей действенности. Со спокойной уверенностью он подходит к Жан-Пьеру, который под впечатлением от увиденного отступает на шаг. Вы хотите заставить вашу спутницу жизни замолчать? Или, может, ударить? Жан-Пьер физически ощущает, как на него давят взгляды трех остальных, и никак не может понять, то ли они ждут в ответ каких-то проявлений его гордыни, как-никак и мужчина в трусах усадил к себе на бедро его жену, то ли наоборот уже смакует его страх перед типом выше на голову его, у которого нельзя даже обхватить обеими ладонями бицепсы. Я ударю тебя, понятно? Тебя, а не её, без особой убеждённости в голосе отвечает он. Видя перед собой искажённое злобы агрессора лицо, Бьёрн в ответ смотрит на него умиротворённым взглядом буддийского монаха. Гнев и непоследовательность враги благожелательности и взаимопонимания. Можешь не сыпать мне этими китайскими поговорками, я всё равно тебя ударю. у Дарю и всё. Жан-Пьер чуть подпрыгивает на месте, даже не отдавая себе отчёта в нелепости сложившейся ситуации. В этот момент он напоминает собой червяка, бросающего вызов хладнокровному дракону Комодо, неподвижность которого никоим образом не выдаёт скрытую в нём ловкость и силу, как раз наоборот. Мне навестиу противника не одолеть, одержать над ним верх. можно только любовью. Ненависть тоже насилие, только в более мягкой форме. Она калечит того, в чьей душе поселилась. Ну не придорок ли, а? Да плевать я хотел на твоего конфуция с его изречениями, понял? На деле Жан-Пьеру страшно. Он боится, как бы этот накачанный спортсмен с телом словно отлитым из бронзы не раскатал его по полу. Для этого ему наверняка хватило бы одного щелчка. Причём здесь конфуций? Это Ганди, спасаясь бегством, потому как иначе это не назовёшь. Жан-Пьер отпрыгивает от шведы и замирает на расстоянии добрых 3 м. Ганди, говоришь? Ну что ж, этим меня не удивишь. Это из-за него ты сейчас в трусах, да? Берегись, Изабель. Он скоро возьмёт твои цветы и станет разбрасывать за спиной их лепестки, а может даже сдёрнет шторы. «И сделает из них тогу!» Борг, не приминув проследить за отступлением собеседника, вновь угрожающе надвигается на него. «Зря вы так презираете свою спутницу жизни!» «Изабель, да скажи ты хоть что-нибудь в конце-то концов!» Жена молчит. Лишь следит за происходящим глазами, в которых нет ни намека на волнение. Жан-Пьера пробирает дрожь. «На этот раз самое настоящее!» Сосед делает к нему ещё шаг. Зря вы так плохо обращаетесь со своей спутницей жизни. Изабель умоляет её Жан-Пьер, но так ничего и не добивается. Это плохо, рычит Швед. Изабель, да скажи же хоть что-нибудь. Я тебя когда-нибудь бил? Руку на тебя когда поднимал? Нет? А раз так то обещание и жестокость Вот что ты ненавидишь. А вдобавок к ним смерть, возвышенности и молчания, пустоты хватило бы вполне. Жан-Пьер забился в угол гостиной. Этот мастодонт перекрыл ему все пути к спасению. Это тоже Ганди? спрашивает он тихим от испуга и ужаса голосом. Нет. Это уже Жюльен Дюре. Сначала Джинмас, теперь Жюльен Дюре. Отлично. Так мы за вечер переберём топ-50 лучших исполнителей, гнёт свою линию Жан-Пьер. Топ-50 лучших исполнителей, больше нет, Жан-Пьер, с видом прокурора вставляет своё слово Поль. И твои представления о жизни, Жан-Пьер, тоже поддерживает его Суланж, осуждённый вот-вот упадёт на колени и взмолится о пощаде. Изабель, чёрт бы тебя побрал, ты скажешь что-нибудь или нет? Ты растворяешь себе дняшка. Ты превращаешься в ничто и исчезаешь без следа, бросает ему Изабель спасательный круг, рассыпающийся в руках и больше ни на что не годный. Когда Швед поднимает руку, Жан-Пьер прикрывает ладонью лицо, но гигант даже не думает треснуть его кулаком по бледной физиономии, лишь хватает за шею, надавливает, вроде бы легонько, но всё же достаточно твёрдо, чтобы добиться желаемого результата. Подводит к дивану и насильно на него усаживает. Теперь он лишь марионетка в чужих руках. Борг, Изабель, Поль и Соланж расположились напротив. Бесвольная кукла в зале суда. Что значит ты растворяешься, а? Что это значит? Изабель качает головой. Нет, он решительно ничего не понимает. «Все только из-за того, что я назвал нашего налоговика мужчиной, да? Слушай, Поль, у тебя яйца между ног под юбкой есть или нет?» На лице Соланж расцветает гримаса отвращения. «Теперь больше никого они не сводят до его пола», — брыжет в его сторону слюной Поль. «Поэтому я вполне могу ощущать себя женщиной». «Это с яйцами-то?» "Qu'est-ce?" шепчет Изабель. "А что? Я всего лишь пытаюсь понять," стонет Жан-Пьер. "Это что же получается? Пол у нас лезбиянка с яйцами? Ты меня позоришь, меня, нас и весь окружающий мир."